Глава двадцатая Мы добрались до дома, и я отправился проведать Делвуда, Кида и Уэйна. Они разожгли на заднем дворе костер и бросали в огонь куски первого трупа. — Бросайте все, — велел я, — и в дом. — В чем дело, сэр? — спросил Делвуд. Румянец уже вернулся к нему. — Видимо, он пришел не один. Только что мы наткнулись на его приятеля. При жизни его звали Пончик. Он убил Тайлера. До рассвета лучше не высовывать нос на улицу. Они не стали базарить, не стали задавать вопросы. Они покидали остатки трупа в огонь и направились к дому. Я пошел за ними, озираясь по сторонам. Непонятно, куда подевался Морли. Оставшиеся в живых собрались у фонтана. Когда я присоединился к ним... Они толковали о Снейке и Тайлере. Уэйн и Кит полагали, что второй покойник попал в точку и убил истинного злодея. Не уверен, возразил я. Он пришел убивать и не удовлетворился тайлером. Только червячка заморил. Делвуд, проверь двери. Питерс, есть еще входы в дом? Несколько. Возьмите с собой чейна и кида, проверьте все. Пока не рассветет, будем передвигаться по трое. — Как? — не понял Чейн. — Я думаю, убийца работает в одиночку. Значит, у нас все время будет численное превосходство. Двое на одного. — Ах, вон оно что! — Спроси ребят о той удавке, — напомнил Питерс. — Верно. — Делвуд, Уэйн, Кит, вы что-нибудь знаете о кефах-душителях? в особенности об их ритуальных шнурах для удушения. Они наморщили лоб. Деллвуд вернулся после поспешного обхода дверей и еще не отдышавшись сразу спросил. — О чем речь? Я описал веревку, которую обнаружил на шее Снейка. — Похожая штука есть в кабинете генерала. Лицо Питерса прояснилось. — Точно! Вспомнил! Я видел такой шнурок в углу у камина. «Среди всякого железного хлама и хлыстов!» Я тоже вспомнил хлысты, но, конечно, до сих пор я не обращал на них внимания. «Делвуд, в следующий раз, когда будете там, проверьте, не исчезли ли что? Спросите у генерала, откуда у него эта вещь, а если ее нет на месте, куда она исчезла?» Делвуд кивнул. «Ненавижу небрежность и легковерие» но я просто не мог подозревать его. Мне казалось, что он не способен на преступление. Если исключить еще Питерса, не псих же он, чтобы нанимать детектива, будучи виновным, выбор не такой уж большой. Остальные мыслили так же. Чейн, Ит и Уэйн, беспокойно переглядываясь, старались держаться подальше друг от друга. Им стало тесно в одной комнате. Питерс хотел было отойти. «Подождите. Сначала еще один вопрос. С этими убийствами я совсем отвлекся от краж. Есть среди вас наркоманы? Игроки? Бабники?» Эти пристрастия могли стать причиной воровства. Они отрицательно замотали головой. «Ни Хокис, ни Снейк, ни Тайлер...» «Трое за один день. Старик будет недоволен моей работой. Хотя, если подумать, он ведь не охранником меня нанимал». «В Кантарде не выжить, если не умеешь обуздывать свои пороки и желания», — сказал Питерс. «Да, правда. Хотя места вроде Фулл-Харбора — это настоящий притон, рассадник пороков. Там мы проводили наши редкие отпуска и свободные дни». Зато там же мы узнавали, что почем в этой жизни лишались всех своих иллюзий. Карента до сих пор не освободила Фулл-Харбор, несмотря на требования Слави Дуралейника. Срок его ультиматума истек. Очень скоро там что-то произойдет, серьезная заварушка. На этот раз у Слави не будет обычных преимуществ. Нелегко справиться с приготовившимся к обороне укрепленным городом и взять его хитростью тоже не удастся. Вряд ли у Слави найдутся друзья за крепостными стенами, а среди его врагов — сильнейшие колдунные каренты. С ними ему не совладать. Я не сомневался. Фулл-Харбор дуралейнику не по зубам. Но попытаться ему придется. Он слишком много звонил об этом. Обратного хода нет. Впрочем, сейчас нам не до осады Фулл-Харбора. Мы тоже осаждены. Ужас подстерегает нас за стенами дома. Группа Питерса разошлась по дому. Проверить, не проникли кто внутрь. Остальные по-прежнему, как запасные игроки, сидели у фонтана. Некоторое время молчали, потом я спросил: Дэлвуд, что думаешь делать после смерти генерала? Он удивленно взглянул на меня. Никогда всерьез не думал об этом, мистер Гард". Трудно поверить. Я так и сказал ему. «Зря не веришь, Гарретт», — хикнул Уэйн. Дал вот у нас не от мира сего. Он не из-за денег торчит здесь. Просто хочет заботиться о старике». «В самом деле?» «А почему торчишь здесь ты?» «По трем причинам. Деньги. Больше некуда деваться. И Дженнифер. Женщины — моя любимая тема. Но за последние дни...» Это первая возможность посудачить о них. Генеральская дочка? Она самая. Хочу заполучить ее. Что ж, честно и открыто. Каково мнение генерала? Понятия не имею. Я не поднимал этого вопроса и не собираюсь поднимать до его смерти. А что вы собираетесь делать с вашей долей наследства? Ничего. Пускай лежит. Зачем мне деньги, если я женюсь на Дженни? Резонно. «Поэтому я не убийца, мистер. Мне незачем никого мочить, чтобы получить половину имущества старика». Опять же резонно. «А мне нет, Дженнифер?» Она вроде бы не проявляла никакого интереса к Уэйну. «Если честно, не сказать, что она от меня без ума. Но других предложений у нее нет, и, похоже, не предвидится. Придет время, и она капитулирует. Самоуверенный малый. Говорит точно на все сто, убежден, выйдет по его. Ты что об этом думаешь, Делвод? Бог знает, сэр. Но кто-нибудь, мисс Дженнифер, все равно понадобится. А ты чем не пара? Нет, сэр. Мне с ней не сладить. Я уж молчу о том, что не больно-то приятно иметь с ней дело. Да ну? Я хотел был расспросить его поподробней. Но тут Уэйн вскочил и показал пальцем в сторону черного хода. За дверным стеклом маячила смутная тень. Вновь прибывший потряс дверь. Я принял его за Морли и не спеша пошел открывать. Пусть подождет. Я был на полпути, когда пришелец прижался лицом к стеклу. Я разглядел полуразложившиеся черты трупа и остановился. «Еще один». «Спокойно». Скорее всего, он не сможет войти. Если все же войдет, не пускайте его дальше. Я вернулся к фонтану, устроился поудобнее. Я был взволнован, но не испуган. Чего бояться? Ожившие мертвецы не так уж опасны, если вы приготовились достойно встретить их. Один за ночь противно, но еще куда не шло. А больше? Все на свете может быть, и все бывает но ходячих покойников мне раньше видеть не доводилось. Никогда не слышал, чтобы люди в действительности сталкивались с ними. Я, конечно, не имею в виду вампиров, но вампиры — другое дело. Это просто болезнь такая, и они не по-настоящему мертвые. Они ни то, ни сё не живые и не мёртвые. Как бы то ни было, один труп неприятно, два неприятно вдвойне, но три — это уж ни в какие ворота не лезет. Нет. Тут дело не просто в ненависти и жажде мести. Легенды гласят, что массовое нашествие мертвецов могут вызвать лишь колдуны и чародеи. Хм, скажи, Делвуд, нет ли в округе какого колдуна, хотя бы волшебника-любителя? Нет, сэр, нахмурился он. К чему вы клоните? Подумал, не позвать ли его на помощь? Пусть уложит наших неугомонных приятелей в кроватку, собрал я. Снейк, сказал Уэйн. Он знал всякие такие штуки. Его одна ведьма научила. Было время. Он от нее ни на шаг не отходил. Писал с нее портрет. Вот она и выучила его своим фокусом. Он заржал. Видно, фокусы были забавные. Впрочем, бедняга Снейк не особо преуспел в магии. И он мертв. Верно. Как говорится, нет человека, нет проблемы. Но мозги у него крутились в эту сторону? В смысле, он думал, как колдун? Не понял. Слушай сюда. Я должен был встретиться с ним. Он собирался назвать мне убийцу. Казалось, сомнений у него нет. Он должен был бы принять мир и предосторожности. Но, несмотря на его выучку, силу и осторожность, его убивают. А может, он допускал такой вариант? Предположим, он хотел подстроить ловушку. И попался. Слушай дальше. Говорят, убив колдуна, ты навлекаешь на себя страшное проклятие. Допустим, Снейк решил, что если он будет убит, все убитые раньше восстанут и покарают злодея. Черт его разберет. — проворчал Уэйн. — С этого психованного недоумка все останется. Мог и такую свинью нам подложить. Порой сверкание моего блистательного ума ослепляет даже меня самого. Пусть я прав. Следовательно, нашествие мертвецов объяснено. Что дальше? Убийца, если только это не Тайлер, по-прежнему гуляет на свободе. До нового нападения мы ничего не узнаем. Если у убийцы есть хоть капля соображения, он сбежит при первом удобном случае. Я верю в человека, в его разум. Ладно, ребята, я смертельно устал и отправляюсь на боковую. «Сэр!» — запротестовал Делвуд. Ему не войти. Однако он продолжал ломиться в дверь настойчиво, хоть и безрезультатно. «Убийцы!» Если он еще жив, крупно повезло. Теперь он все может свалить на Тайлера. Это и дураку ясно. Я действительно чертовски устал. Глаза слепались. Нет, поспать решительно необходимо. Всем спокойной ночи.